Сэм. Вечером в половине седьмого Сэм снова очутился в пабе, но на этот раз в Кригане и с Оскаром. «Не хотите ли пойти куда-нибудь выпить?» — предложил Оскар, когда они сидели вдвоем в гостиной. Остальные обитатели дома были заняты своими делами. Кэрри и Элфрида гремели посудой на кухне, готовясь к завтрашней вечеринке и предстоящему Рождеству. После обеда появился Рорикая над с охапкой в красных ягодах. Они с Люси начали украшать комнаты и все еще этим занимались. С дальней садовой стены они сорвали зеленые побеги плюща и очень старательно и долго увивали двойной гирляндой перила лестницы от самого холла до чердака. Атмосфера в Криганском пабе была гораздо жизнерадостнее, чем в герцогском гербе хотя Сэм подозревал, что всегда будет вспоминать это унылое место с большой и даже несколько сентиментальной нежностью. Здесь, в Кригане, чувствовалось, что праздники уже начались, и бар был полон незнакомых лиц. В одном углу веселилась шумная компания. Молодые люди в элегантно поношенных твидовых пиджаках и их модные подружки с хорошо поставленной лондонской дикцией. Видимо, они приехали провести праздники, В фамильном охотничьем домике где-нибудь поблизости. По мнению Сэма, который успел забыть, что некогда шумел и орал так же нахально, молодые люди могли бы вести себя и потише, не причиняя неудобства другим посетителям. Но, в общем, обстановка была очень приятная. В очагах ярко горел огонь, стены были украшены остролистом, бумажными гирляндами, картонными фигурками оленят и яркими Санта-Клаусами. Сэм и Оскар, Немного постояли в очереди к бару и с трудом завладели вниманием бармена, обезумевшего от наплыва жаждущих выпить. Но, в конце концов, Оскар заказал два виски Famous Граус» для Сэма со льдом, для себя с водой. Потом им пришлось поискать свободные места, и поиски увенчались успехом. Они уселись за маленький столик в темном углу и вдалеке от огня, но это не имело значения. В пабе было достаточно тепло. «Будьте здоровы», — сказал Оскар, отпил глоток и сразу перешел к делу. «Я решил, что здесь нам будет удобнее разговаривать, чем дома. Там телефон звонит не вовремя, или кто-нибудь внезапно влетает в комнату что-нибудь спросить. А я не хочу, чтобы нас прерывали. Оскар, ваши слова звучат пугающе». «Совсем-совсем нет, дорогой мой мальчик, просто у меня затруднения, и я хотел поговорить с вами наедине». «Что случилось?» «Случилось то, что умер майор Билеклив. Вы, наверное, слышали, вы знаете, кто такой майор Билеклив, «Бывший управляющий, которого вы отвезли в больницу. Именно так. Сожалею. Нам всем его жалко по разным причинам. Как бы то ни было, он умер». Думаю, что он давно уже был болен, гораздо дольше, чем кто-либо из нас подозревал. Короче говоря, Сэм, он завещал мне свой дом в Коридейле. Но это замечательная новость. Я в этом не столь уверен. Дом в довольно запущенном состоянии. Мы скорее видели его, когда ездили за елкой, немного заброшенный и совершенно заваленный снегом, но я бы сказал, что это неплохая, хотя и маленькая недвижимость. К тому же оттуда открывается замечательный вид. Кроме того, решительно продолжал Оскар, он оставил мне свою машину и своего лабрадора. Плюс небольшую сумму денег. Сэм поморщился. Ну, я не в восторге от машины. У меня такое впечатление, что мотор больше не заведется. А что касается собаки, то я думаю, это с ней был Чарли Миллер. Может, удастся уговорить его оставить лабрадоршу у себя? Хорошо бы. «Оскар, что вы будете делать с домом майора? Продадите? Или будете использовать его как летний домик, сдавать отдыхающим и зарабатывать на этом деньги?» «Пока не знаю. Мы с Элфридой подумываем, не переехать ли нам туда на постоянное житье. Все зависит от реакции Элфриды, когда она осмотрит дом и окрестности. Понимаете, она еще не видела Кори Дейла. До вашего приезда мы вообще мало куда выбирались, старались не высовываться». И еще она каким-то образом догадывалась, что я боюсь вернуться в те места, где когда-то давным-давно был так счастлив. Понимаю. Мы, конечно, заезжали туда ненадолго, в первый же вечер, потому что нам надо было взять ключ от дома, но было темно и холодно, и мы устали. А старик Береклиф был не самый чистоплотный хозяин, так что мы еле дождались, когда можно будет убраться оттуда. Потом я заходил к нему, когда он был болен и лежал в постели, и все выглядело еще хуже. Так что наше впечатление от того места чрезвычайно безотрадны, и прежде чем на что-либо решиться, надо хорошенько подумать и всесторонне оценить ситуацию. Но понравится ли вам там жить? Ведь это не очень близко. Да нет, немного в стороне от дороги, но там повсюду соседи. Фермер, Чарли Миллер и Роза, которая служила горничной у моей бабушки. Небольшое общество. Дом, наверное, потребует затрат, чтобы привести его в порядок. И надо все оценить и взвесить, но саму идею нельзя назвать бесперспективной. У него, конечно, несколько запущенный вид, но крыша не провалилась, окна целы. А каков он внутри, сколько комнат? Все приусадебные дома построены по единому образцу. Две комнаты внизу, две наверху. После войны были пристроены небольшие кухни и ванны. Этого не маловато для двоих? Думаю, нам хватит, у нас с Элфредой мало вещей. А что будет с усадьбой? Вот об этом я и хочу с вами поговорить. Если мы переедем в Коридейл, то и я, и Элфрида предпочли бы, чтобы моя половина усадьбы перешла к вам. Это значит, что вы можете связаться с Хьюи и передать ему, что готовы купить весь дом. Если вы переедете в Коридейл, Да. А если Элфрида не захочет там жить? Если, осмотрев дом как следует, вы передумаете. Тогда нам снова придется поразмыслить над этой проблемой. Но я почему-то думаю, что будет иначе. Разумеется, придется потратить определенную сумму, чтобы подновить дом, сделать его сухим и теплым, покрасить и тому подобное. Может быть, сделать новые оконные рамы, но мы с Элфридой это осилим. Если я получу за свою часть усадьбы 75 тысяч, то в финансовом отношении у нас не будет никаких затруднений. 75 тысяч, Оскар? Вы сами упомянули эту цену? Нет, эту сумму назвал Хьюи, а то, что вы сию минуту мне рассказали, меняет все дело. Не понимаю. Ваш двоюродный брат Хьюи, как я понимаю, очень нуждается в наличных и они ему необходимы прямо сейчас. Вот почему он так старался всучить мне свой ключ от дома и желает избежать платных услуг агента по продаже недвижимости. Лично я полагаю, что усадьба стоит дороже 150 тысяч. Так что вы, Оскар, имеете полное право не уступать. Но прежде, чем мы продолжим этот разговор, вы должны вызвать агента для объективной оценки дома, учитывая, что вы хотите его продать, а я хочу купить. После этого проконсультируйтесь с адвокатом, который занимается вопросами собственности. И вам, очевидно, скажут, думаю, так оно и будет, что дом стоит гораздо больше, чем 150 тысяч. Лично я могу прибавить еще 50, а, возможно, и больше. 200 тысяч фунтов? Столько будет стоить усадьба? Оскар от изумления раззинул рот. По крайней мере. И еще одно, Оскар. Вы можете выставить дом на торги. — Нет, я хочу продать его вам. — То есть заключить частную сделку? — Да. — Но в этом случае с моей стороны будет вполне законно предложить вам сумму гораздо больше оценочной. — Я потрясен. Чьи интересы вы защищаете? — Ваши с У вас замечательная собственность, и мне ужасно хочется купить ее у вас. Но я не прощу себя, если сделка не будет справедливой. «А у вас есть такие деньги?» «Да, а если бы даже не хватило, то я нашел бы выход. Ведь я работаю в фирме Старк и Суинфилд, надежной, как скала, и мне есть на кого опереться. Работа в крупной компании дает известное преимущество». Совершенно ошеломленный таким поворотом событий, Оскар покачал головой, Но «Ну, вы меня купили». Сэм рассмеялся, Не радуйтесь преждевременно. Во всяком случае, пока не осмотрите свою новую недвижимость. Дом Билликлифа. Элфрида считает, что мы все могли бы поехать в Коридейл в воскресенье утром и взглянуть на него. Совершить нечто вроде увеселительной прогулки. Взять с собой еду и устроить пикник в саду. А если хлынет дождь или пойдет снег, мы устроимся в самом доме. Только мне надо узнать, у кого сейчас ключ. Я позвоню Розе, она найдет. А вы действительно хотите, чтобы мы поехали все вместе? Я считаю, что никто не должен оказывать на вас давление. Вы с Элфридой должны принять решение самостоятельно. Ну, конечно, надо ехать всем вместе. Элфрида хочет, чтобы вы простукали стены и проверили, нет ли жучка древоточца. Но вы меня искушаете. Я могу сделать вид, что все в порядке. Думаю, вы так не сделаете. И, Оскар, решительно кивнул головой в подтверждение своих слов. «Вы честный человек, Сэм. Ну, прямо святой. И чтобы это доказать и скрепить нашу сделку, позвольте вернуть вам комплимент. Но раз мы оба теперь собственники, давайте выпьем за здоровье друг друга».